Глава пятнадцатая. Новые условия. Левая рука мага, видимо, продолжала болеть. Он заметно берег ее, подхватив все вещи правой. Я с трудом погасила порыв предложить помощь. Не стоило навязывать ее мужчине. Да и помогать больше хотелось из чувства ответственности за пострадавшего, а не по зову сердца. Тут дойти два шага. Справиться. Илон поднялся на крыльцо и вопросительно взглянул на меня. «Значит, действительно видит, где есть защита, а где нет». «Заходи», — вздохнула я. «В доме даже лучше. Оттуда я могу его выставить, а с участка нет». «Может, чаю?» — предложила скорее, чтобы оттянуть неприятный разговор. «С удовольствием приму из твоих рук все что угодно». Я только фыркнула. «Он просто не знает, что от ведьмы у меня одно название, так что мой чай — это просто чай и ничего кроме. Зато пока я грела воду...» Пока заваривала травы и разливала горячий напиток по кружкам, удалось немного собрать себя и собственные мысли в кучу. Зоран проиграл. Маг, имеющий подтверждённые серьёзные намерения на ведьму, сменился. Но еще это не конец света. «Что-нибудь из еды?» — поставив кружки на стол, спросила у Илона. «Нет, я сегодня отлично наелся», — покачал головой маг. Интересная идея закусочной. Никогда раньше о таком не слышал. Обычно ведьмы не отличаются гостеприимством. Ты был у многих ведьм? Мне не то чтобы интересно, но стоит узнать немного больше о маге, присмотреться к нему. Ты первая, — удивил меня он. Лихо, вот так сразу драться за первую попавшуюся ведьму? Наверное, в моем голосе было столько скепсиса, что Илон рассмеялся, но быстро затих и поморщился, потеряв грудину. И для него поединок не прошел бесследно. Первый попавшийся тебя никак не назовешь, Немного отдышавшись, ответил он. Наследница легендарной Зани, сумевшая в одиночку прорвать пространство миров. Как только я о тебе услышал, то загорелся идеей познакомиться и посмотреть на новую ведьму забродов. А когда увидел, окончательно убедился, что именно такая мне и нужна. Мы даже не знакомы толком. Попробовала немного остудить полмага. Вот и познакомимся. И слегка вымученно улыбнулся и внимательно посмотрел на чай, который успел оплавинить в кружке. Да, чудодейственности моей стрепней явно не достает. Мак сделал еще глоток и, видимо, не почувствовал ожидаемого исцеляющего эффекта. Скорее наоборот, будто даже еще бледнее стал. Я не заслужил твою волжбу и помощь? Прямо спросил он. Я посмотрела в его голубые глаза. Красивые, васильковые цвета с золотыми вкраплениями. Илон, в принципе, был хорош собой. Наверное, встреть я его раньше Зорана. Я не умею пользоваться волшбой, — решила ответить честно. Все равно маг меня быстро раскусит. И в целом не ощущаю себя ведьмой. Илон пораженно уставился на меня, забыв про недонесенную до рта кружку. Решив закрепить эффект, я рассказала и про попадание в этот мир, и про планы отсюда свалить, вырастив тыквы. Рассказала и про уговор с верховной ведьмой. Илон, что примечательно, внимательно слушал, не перебивая, кружку все таки поставил, а освободившийся рукой подпёр щеку. Интересно, он теперь в полной мере оценил, какое сокровище ему досталось и уже жалеет о дурацком поединке или очень жалеет? «Значит, ты планируешь вернуться», — проговорил он, подводя итог моему короткому монологу. «Как только выращу тыквы», — подтвердила я. «Но я не заметил тыкв на твоем огороде» проявил он чудеса наблюдательности. «Внимательный какой!» «Они есть, просто маленькие!» Встала я на защиту своих тыков. «И ты точно их вырастешь?» «Я приложу все усилия!» выдала ему дежурную рабочую фразу. И он посидел, подумал, а потом встал из-за стола и принялся мерить шагами комнату. Я честно ждала, наблюдая за ним. «Да уж, крутой маг, такой путь проделал, с другим сражался, точно рассчитывал на что-то иное». «Я предлагаю договор». Остановился он напротив меня, огляделся и передвинул стул поближе. «Я не собираюсь повторять ошибку другара и пытаться связать ведьму силой». «У меня сразу отлегло. что бы он не предложил дальше, я откажусь». «Поэтому, если ты сумеешь этим летом вырастить тыквы и передать их ведьмам, то я не буду настаивать и удерживать», — пообещал маг. «И ты покинешь наш мир, как и собиралась». Но подвох я услышала. «А если не выращу?» Я ведь и сама готовилась к худшему и куда более реалистичному варианту развития событий. С первого раза с тыквами у меня вряд ли срастется: Тогда по праву мага, победившего соперника в поединке, я хочу от тебя сына и наследника». «Да уж, таких предложений вот так в лоб мне еще не делали. А если я откажусь? Насколько же далеко распространяется его благородство? Тогда я буду вынужден требовать справедливости уковина подтвердил мои худшие опасения Илон. «У тебя была незакрепленная связь с магом, но ты так и не определилась с выбором. Я его победил в честном бою, чему имеются свидетели. Если никто не победит меня, а такие смельчаки вряд ли найдутся, то у тебя нет повода для отказа». «Да, по факту он прошел испытание ведьмы, а про любовь здесь обычно речи и не идет. У ведьмы есть долг перед Ковином. продолжить рот мага и продолжить свой род». Последнее не требует особого человека. Ведьма родит ведьму от любого мужчины, а вот магу нужна ведьма, которая сохранит его силу и передаст наследнику. Даже слабая и необученная подойдет, но все охотятся за теми, кто посильнее. Но я ведь не ведьма, попробовал зайти с другой стороны. Я не умею пользоваться волжбой. Ты оборвала мое заклинание, не согласился Илон. Какое? не поняла я. Вроде же ничего не обрывала. «Последнее — воздушную тюрьму». Перед глазами стал образ задыхающегося зорона в сжимающейся ловушке. «Ты же сам его остановил!» На что маг отрицательно покачал головой. «Может, это был кто-то из наблюдавших магов?» Не собиралась соглашаться я. Перебить заклинание такой силы не смог бы и сам Драгар. Про остальных магов и говорить нет смысла, разве что тот юноша, что был с тобой. Он силен, но пока молод и неопытен. Не стоит недооценивать Мартина. Попробовала я вступиться за своего главного помощника. «Это точно была ты, Галя», — повторил Илон. «Возможно, тебе не хватает осознанности при волжбе, но ты сильная ведьма, одна из сильнейших, думаю». «Я же первая ведьма, к которой ты приехал», — напомнила ему. «Но ведь не первая встречная за всю жизнь», — возразил маг. «Ладно, не о том спорим». Я наклонила свою кружку, убедившись, что она пуста, и у меня нет возможности сделать глоток и таким образом взять короткую паузу для размышлений. «Значит, ты даешь мне шанс вырастить урожай тыкв в этом году?» «Именно», — подтвердил Илон. «Иначе ты все равно задержишься минимум на год, до следующих тыкв». «Действительно. А так ещё и сына рожу, чтобы зря времени терять», — покивала я, поражаясь циничной логике. «Примерно так» согласился маг, явно устав спорить, обсуждать и, в принципе, устав. Да уж, такой мотивации вырастить тыквы мне даже возвращение домой не придавало. Собственно, меня давно перестало пугать перспективы застрять здесь еще на год-другой. Как-то не все так плохо, как виделось сначала, но не теперь. У меня, конечно, есть козырь в рукаве, бабки на проклятие как защита от нежелательной беременности и еще более нежелательных поклонников, но о нем я предпочла не говорить. Раз уж мы в мире, где магия и волжба, реальность, а не выдумки, то кто знает, не найдется ли способ как-то снять проклятие или обойти. В конце концов, бабкин наказ был — восстановить огород, а конкретно про популяцию тыкв речи не шло. Поэтому здесь я буду молчать до последнего. Глядишь, и разрулится ситуация сама. Не успеет маг разобраться, как получить наследника. Но Ведь ребенка мне предстоит отдать. Или жить с магом, если сумеем договориться. О возвращении тогда и речи быть не может. Я потеряла родителей в 17, и даже тогда это было больно и страшно. Для своего ребенка я подобной участи не желаю. А значит, что? Значит, тыквы должны вырасти во что бы то ни стало. «Но есть условия», — тут же обозначил Илон. «Нам нужно закрепить свои намерения в Ковине, чтобы тебя убрали из реестра свободных ведьм». «Тут пришла моя очередь округлять глаза». «Но мы не станем пока создавать связь», — поспешил с уточнением Мак. «Я понимаю, что иначе у тебя могут возникнуть проблемы с перемещением, но для Ковина мы будем вместе официально, а создать связь при необходимости не проблема». Так мне будет спокойнее, что к тебе не продолжит ездить всякие. И с Драгаром тоже придется все общение прекратить, чтобы мне не пришлось вызывать его на поединок повторно». Последнее звучало весомым аргументом. Возможно, к следующему поединку Зоран подготовится лучше. Как минимум, выспится и нормально отдохнет, Но проверять не хотелось. К тому же я никому не желала зла. Никогда не мечтала стать роковой женщиной, стравливающей двух мужчин. А оно ну вон как вышло. «Как там Зоран?» «Хорошо», — с тяжелым сердцем согласилась я. «Если без связи, то я согласна». «Уж лучше так, чем еще одна нить соединит меня с этим миром». «Жаль, ведьмину закусочную придется закрывать, едва открыв. Но ты тыквы мне теперь важны ультимативно. Второй раз все переворачивается с ног на голову. Только, кажется, налаживаться начало». «Тогда, если мы договорились, то пойду проситься к деревенским на ночлег». Объявил Илон с видимым облегчением, что непростой и для него разговор закончен. «Не знаешь, может, сразу к кому-то конкретному обратиться?» «Не надо в деревню». Я посмотрела в чёрный прямоугольник окна. «Одну ночь останешься у меня в синях». «Да я бы не хотела тебя стеснять». Несколько удивился Мак и весело усмехнулся. Сам же обещал дать время и сначала познакомиться получше. И прямо так, сразу на ночь?» Я на его улыбку не ответила. И он, поняв, что шутка вышла неудачной, посерьёзнел. «Вокруге развелось много нечисти», — пояснила я. «В том числе и опасная какая-то завелась. Зоран за ней, конечно, приглядывал, но главную тварь выследить так и не сумел. Поэтому ночью лучше не ходить в одиночку, даже магу. Которого и без того сегодня потрепали. Конечно, сожри его та нечисть, на которую мы как-то нарвались, это бы разом решило все мои проблемы. Но до подобных методов я опускаться не собиралась». «Что-то мне это не нравится», — нахмурился маг. «Какое еще чудовище? На ведьминой земле обычно не заводится действительно опасная нечисть». «Можно подумать, мне нравится. Бабка наворотила, никак не разгребу». «Я его не разглядела толком. Набегу неудобно, особенно когда бежишь от, а не за. Тёмное, здоровое и страшное. Зор он в него магией запустил, но вряд ли сильно он навредил. «И где вы такое нашли?» Продолжил поражаться Илон. «Да уж, сегодня у бедняги день открытий. И ночь открытий тоже. Думал, небось, так просто будет понравившуюся ведьму получить, а к ней целый воз проблем прилагается». В лесу за деревней, но, сомневаясь, что оно сидит там безвылазно, Зоран весь тот лес прочесал вдоль и поперек, и все остальные в округе. Ничего». Илон еще сильнее нахмурился. «Да, лично я надеялась, что зверь мигрировал». Как иначе объяснить, что за столько недель поисков его так и не нашли? А какие-то еще странности были? Много людей пропадает?» Продолжил расспросы он. Даже взбодрился немного, а то совсем на стуле засыпал. По заявлениям местных никто не пропадал. Что меня тоже удивляло. Может, тварь залётная, а на нее столько сил угрохал? Илон устало вздохнул. «Завтра пройдусь по лесу. Может, что увижу свежим взглядом?» Принял решение он. Хотя надо отдать должное Драгару. В своем деле он, если не лучший чернокнижник, то один из. Так что, если не нашел, возможно, этой нечисти здесь больше нет. Спугнул. Я внимательно смотрела на Илона. Сказать про шарики-артефакты или не сказать? Именно сеть приманок не позволяла Зорану бросить поиски. Он был уверен, что тварь где-то здесь просто физически не способна уйти. Только будь осторожен. Я все же решила промолчать. «Надо сначала получше познакомиться, а то, как бы Илон не решил, что это мы те артефакты повесили, и Зоран не просто так здесь столько времени прожил». «А где именно вы нечисть встретили? Есть у места какие-то ориентиры?» — уже прикидывал маршрут поисков Илон. «Возможно, он не так плох?» «Там не до ориентиров было, да и ночью мало чего разглядишь». Я передернулась, вспоминая. «Ночью?» Глаза мага округлились. «Да, мы девушку, заблудившуюся, искали. Нашли», — пояснила я. «Так, а Драгард-тварь тоже ночью искал?» «Нет, конечно, он днем ходил». «Понятно». Илон поднялся со стула и поставил его на прежнее место. «Тогда завтра встану пораньше, еще затемно, чтобы успеть до рассвета лес посмотреть», — огорошил меня он. Такой пройти я как-то не ожидала, но теперь хотя бы моя совесть была чиста. Я его честно предупредила, а он маг взрослый, дипломированный, боевой, что недавно продемонстрировал. Хочет в лесу по темноте шляться — его выбор. «Есть такие существа», — подобрал он нужный термин, «которых днем не поймать и не выследить, зато ночью они сильные и опасные». «Если тебя не смущает, что они ночью сильные и опасные, иди», — согласилась я. Я тебе иду на столе оставлю, пирожки какие-нибудь, они и холодными, вкусными. Затем на меня, пожалуйста, не буди». День сегодня тяжелый выдался, и чувствует моя левая ягодица. Просто теперь совсем не будет. Так вы сами себя не вырастят. «Договорились», — улыбнулся Мак и немного помялся, прежде чем выйти в сене. «Спасибо тебе за заботу. Не ожидал. Правда. Значит, не ошибся с выбором». Вот же, знала бы, вела бы себя как последняя хамка. Глядишь, он бы и сам передумал связываться. Может, еще не поздно состроить из себя стервую истеричку? Но пока я размышляла, хватит ли моих скудных актерских способностей, Мак ушёл спать, и лучшим решением было последовать его примеру. Я заперлась в своей спаленке и прислушалась. Вой за окном не раздавался. Его вообще редко слышно в последнее время. А ведь, когда я здесь только появилась, почти каждую ночь звучал. Действительно притаился, значит. А вдруг Илон сумеет что-то сделать, сыграет на новенького, заметит свежим взглядом то, что мы упустили. Почему-то мысль, что мы что-то упускаем, никак не давала мне покоя, пока сон все таки не накрыл окончательно, придавив одеялом к мягкой постельке. Утром Илона в доме не оказалось, он растворился словно видение. А нет, не совсем. На столе лежала записка, на которой аккуратным почерком было выведено. «Спасибо за завтрак, моя ведьма. До встречи». Я только вздохнула, прочитав, и бросила бумагу в печь. На растопку самое оно. Мои мысли занимал совсем другой мужчина, поэтому, решив не мучиться неизвестностью, я собралась и пошла в деревню. Кузнец уже вовсю стучал по наковальне, а в его избе суетился Мартин, бегая вокруг сидевшего за столом зорона, как курица-наседка. В доме все указывало на то, что в нем живет крупный и рукастый мужчина, огромный стол посреди горницы, лавки, стулья, способные выдержать и медведя. Все капитальное, надежное и основательное. При этом на стенах красовалось множество резных полочек, даже потолочные балки украшала зателевая резьба. Я еще на подходе приметила узорчатые наличники на окнах. Привет, ты как? подсела я к чернокнижнику на лавку. Он был весь перевязанный, под глазами чернота, губы разбиты, словно на клоках дрался. Нормально, Мак посмотрел на меня, но быстро отвел взгляд. Я тебе лекарство принесла из моих фирменных тыквенных семечек и поставила рядом с ним пузырек. Не стоит, Галя, покачал головой Зоран. День два и я полностью восстановлюсь. Уверен, найдется тот, кому нужнее. Было видно, что ему неловко со мной разговаривать, как и мне с ним, а ведь мы еще до самого главного не дошли. «Мы вчера о многом договорились с Илоном», — начала я, убирая пузырек. «Незачем настаивать и добивать самолюбия гордого мага». «Мы с ним тоже, только уже сегодня», — не дал мне закончить неприятную фразу Зоран. «Не переживай, я уеду. А раз связь вы не создаете, то, как освоишь свою силу, просто разорвешь нить со мной. Я для этого даже не нужен. Ты ведь меня видела и знаешь, достаточно подумать обо мне. А остальное я тебе уже показывал». И говорил он это так легко и буднично, будто не сам меня целовал в ту злополучную ночь, которую никак не получается забыть. «Не знаю, конечно, может, для него это ничего не значило. Засиделся тут мужик среди лесов, но для меня очень многое». «Хорошо», — как можно спокойнее произнесла я. «Надеюсь, ты быстро поправишься». «Не устраивать же сцены из серии «Ты меня совсем не любишь». Зоран мне ничего не обещал и даже в любви не признавался. Он сразу и четко обозначил, что хочет лишь разорвать магическую связь, и все, А дальше исключительно мои мечты и фантазии. «Галя?» — окликнул меня чернокнижник, когда я выходила. «Илон кажется неплохой, но ты все равно будь осторожна». Он собирался утром в лес зайти. Не сказал? нашел там что-то интересное? Не нашел, но пообещал не оставлять это без внимания. Отозвался Зоран. «Значит, они не только его уход обсудили, но и мою безопасность». «Мило». Я кивнула и вышла, не видя смысла задерживаться дальше. Зора на мое присутствие откровенно тяготило. В поддержке или сочувствии он не нуждался, а просто поболтать я и стыквами могу. Следом за мной выбежал Мартин, поймав меня у калитки. «Галя!» Громко, чтобы перекричать шум из кузницы, начал он. «Можно я пару дней не буду приходить вам помогать или только вечером забегать для полива?» «За два дня никто не засохнет». Махнула я рукой, а потом все же не выдержала и сунула парню в руки пузырек. Я его специально для Зорана припасла. «Подлей ему куда-нибудь в питьё, так будет быстрее и вернее все Всё-таки семечки неплохо себя зарекомендовали в лечении всех недугов. «Спасибо». Марти прижал пузырек к груди, но потом быстро убрал в карман. «Не беспокойтесь, магистр справится, и Райнеру еще покажет». Я усмехнулась и пошла дальше. Не уверена, что Зоран настроен на реванш. Зато я решительно настроена вырастить тыквы.